Глава тридцать вторая. Утренний час пик миновал, но поезд, мчащийся сквозь горизонтальный английский дождь, по-прежнему полон. Минуту назад Элизабет призналась, что ее похищали. «Но зачем надевать на голову мешок и одновременно завязывать глаза?» — недоумевает Джойс. «Это как-то слишком. Как ремень и подтяжки». — соглашается Элизабет. Джойс кивает. «Мне ли говорить? Сегодня я взяла дождевик и зонтик. Как тебе Стаффордшир?» «Я почти ничего не увидела, Джойс», — отвечает Элизабет. «Меня отвезли туда очень быстро, затем заставили зайти в дом с пистолетом у виска и, в конце концов, бросили на мёрзлой обочине в два часа ночи». Телефон Элизабет вибрирует. Сообщение с неизвестного номера. «Вижу, вы едете поездом в Лондон, Элизабет. У меня везде свои люди. Пожалуйста, не подведите». Это должно звучать как угроза, но почему-то производит впечатление нытья. Тем не менее, Элизабет оглядывает вагон, присматриваясь к каждому лицу по очереди. «Не уверена, что бывало когда-нибудь в Стаффордшире», продолжает Джойс. «Но в какой-то момент мне придется через это пройти, да?» Идеальным вариантом было бы не убивать Виктора Ильича. Но в таком случае через две недели Викинг убьет Джойс, если не найдется веской причины этого не делать. Выбирать придется между Виктором и Джойс. Значит, выбора нет вообще. И вот они здесь. Едут в электричке Полгейт, вокзал Виктория, которая отходит в 9 часов 44 минуты утра. Элизабет все еще не хочет сообщать Джойс о том, что ей что-то угрожает. Правильно ли это? Сможет ли Джойс не раскиснуть перед угрозой смерти? Элизабет еще не доводилась видеть пределов возможностей Джойс, но они же наверняка существуют. «Нет, Джойс, скорее всего, ты проезжала через Стаффордшир. Графство довольно широкое. Джойс делится с Элизабет своей новой гипотезой о том, что к убийству Беттани Уэйтс причастна Фиона Клеменс. И с учетом всех обстоятельств, разве не стоило бы с ней поговорить? Хороший повод отвлечься от того, что собирается сделать Элизабет и поразмыслить о чем-нибудь другом. Элизабет ощущает тяжесть пистолета в сумочке, лежащей на коленях. Пистолет, ручка, губная помада и сборник кроссвордов. Прямо как в старые добрые времена. «В этом поезде развозят еду?» — спрашивает Джойс. «Или нужно идти в вагон-буфет?» «Развозят», — отвечает Элизабет. «О, хорошо», — заключает Джойс, оглядываясь через плечо в надежде увидеть, не едет ли тележка. «А это поездка в Лондон». «Связано с вашим приключением?» — продолжает Джойс. «Или мы собираемся пройтись по магазинам?» «Связано. Съезжу с тобой за покупками в следующий раз, чтобы компенсировать неудобства». Еще одно сообщение приходит на телефон Элизабет. «Кстати, хороший день, чтобы это самое». «Викингу что, больше заняться нечем?» Обе женщины откидываются назад и любуются серыми, сырыми видами в окне. О, Англия, ты действительно умеешь быть тусклой, когда захочешь. Наконец Джойс сдается. Так куда же мы все-таки едем? На встречу с моим старым другом, отвечает Элизабет. С Виктором. Когда-то у нас был молочник по имени Виктор, сообщает Джойс. «Есть ли шанс, что это тот самый Виктор?» «Очень может быть, если твой молочник работал главой Ленинградского КГБ в 80-е». «Нет, наверное, это другой», — вздыхает Джойс. «Хотя молочники развозят молоко очень рано, верно? Может, он совмещал две работы?» Они смеются, и в это время подъезжает тележка со снедью. Джойс задает женщине, котящей тележку, ряд вопросов. Бесплатен ли чай? Есть ли печенье? А они бесплатные? А это что, бананы? Пользуются ли успехом бананы в поезде или главной приманкой служит печенье? Намного ли горячее кофе в начале поезда, чем в конце? Затем последовали дополнительные вопросы, в результате чего выяснилось, что женщина, толкающая тележку, Недавно вернулась на работу после рождения ребенка и ее муж, который трудится на стройке в аэропорту, на самом деле отлынивает от домашней работы, а его мать была совершенно невыносимой и постоянно его защищала. В конце расспросов Джойс решила, что не очень-то голодна и ничего не будет есть. Спасибо. Элизабет взяла воды, и тележка с женщиной продолжили свой путь, пожелав обоим счастливой дороги. «Так зачем же мы едем к Виктору?» Элизабет не отвечает, пока тележка не скрывается из вида. «Боюсь, мне придется его убить». «Не шути так, Элизабет», — просит Джойс. «Мы в самом разгаре расследования и через многое прошли за последнее время». Джойс права. Элизабет мысленно возвращается к убийству Тони Каранна, к Яну Вентаму и Пенни Вейвах, и к Джону, державшему жену за руку. Все это казалось какой-то злой шуткой, однако стало началом длинной череды событий, увенченной тем, что она сидела теперь в поезде из Полгейта на 944 вместе с лучшей подругой и пистолетом в сумочке. С лучшей подругой? Эта мысль ей раньше в голову не приходила. Элизабет кивает Джойс в знак согласия. «Знаю, но, боюсь, нам придется пройти еще через кое-что, прежде чем мы закончим». «Но ты не можешь просто взять и убить кого-то, Элизабет. Мы обе знаем, что это не так, Джойс, и в данном случае я обязана это сделать». «Зачем?» «Что случится, если ты его не убьешь? «Тогда убьют меня». «Вообще-то убьют тебя, Джойс», — думает Элизабет. «И я не должна позволить этому случиться». «Иногда ты в самом деле ведешь себя нелепо», — говорит Джойс. «С каких это пор ты начала делать то, что тебе велят? Кто заставляет тебя убить Виктора?» «Я не знаю». «Ми-5?» Я бы предположила ми Джойс, при всем уважении, но нет. Просто высокий швед. В Швеции все высокого роста, замечает Джойс. Об этом рассказывали в том самом шоу. Так он тебе платит? Нет. Всего лишь угрожает смертью, говорит Элизабет и добавляет про себя. Твоей смертью, моя милая, добрая, чрезвычайно разговорчивая подруга. «Что ж, ладно. Наверное, у меня нет полной картины, но, полагаю, я с тобой, чтобы помочь? Для того и существуют подруги». «Я даже думаю, что мы лучшие подруги, Джойс, верно? Честно говоря, мне это только сейчас пришло в голову». «Разумеется, мы лучшие подруги», — подтверждает Джойс. «Кто же еще годится в лучшие подруги? Рон?» Элизабет снова улыбается. А была ли у нее вообще когда-нибудь лучшая подруга? Может быть, Пенни? Возможно. Однако на самом деле между ними было всего лишь общее хобби и взаимное уважение. У Элизабет случались мужья и любовники, партнеры по опасному делу, сокамерницы, охранницы. Но лучшая подруга... «Погоди, а Сток находится в Стаффордшире?» спрашивает Джойс. «Да», — отвечает Элизабет. «Тогда я была в Стаффордшире. Много лет назад мы ездили на автобусе в Сток. Там отличная керамика. Я купила горшок с именем Джерри. Правда, имя было написано через «Г», но ничего более подходящего у них не нашлось». Рада, что все прояснилось говорит Элизабет. «А где живет Виктор?» «Где-то, где тебе очень понравится», отвечает Элизабет. Джойс кивает. «Ты же не собираешься в самом деле его убивать, Элизабет? Ты же не взяла бы меня с собой, если бы действительно собралась его убить?» Элизабет секунду изучает Джойс. «А кого мне надо было брать с собой? Рона?» Она надеялась, что эта шутка рассмешит ее подругу, но, кажется, Джойс напугалась еще сильнее. Поезд начинает замедлять ход, приближаясь к Лондону.